Интерлюди 9. После того, как все девушки вышли из данжа, Элия спросила, «Какой пушистый свин хотите, в филиал в Туле или филиал в Надежде?» Евгений похлопал глазками, «Надежда, это же в Инферно!» И, не дождавшись ответа, задала сразу второй вопрос, «Там что, тоже пушистый свин есть?» Элия кивнула, «Да, Надежда, это Инферно!» И да, оба филиала виртуальности одновременно открылись, один в Туле, другой в Инферно. Есть еще и третий филиал в Реале. Девушка развела руки в стороны. «Но сейчас нам точно туда не попасть». Эльфейка, получив ответы на свои вопросы, хитро улыбнулась. «То, что в реале не получится, это понятно. А вот про Инферно очень интересно. Есть вариант туда попасть? А то очень уж интересный мир, но удалять своего персонажа и начинать в Инферно каким-то демоном с полного нуля — так себе способ туда попасть». Остальные подруги тоже с интересом уставились на Элью. Но девушка лишь улыбнулась. «Есть другой вариант». Другой вариант слишком дорого стоит. Я интересовалась. Есть возможность пройти порталом, но цена за проход — 20 золотых. И очередь расписана на два месяца вперед. Может, что-то есть еще, но я найти ничего не смогла. Эли задумалась. Неужели оператор портала нашел себе приработок и часть порталов открывает налево? Не, бред. Левые порталы все равно открывались бы на портальной площади надежды. Да и портальщикам высший бес сидит, они игрок, чтобы всякие мутные схемы мутить. «Хм, но зная Барлана, это по-любому он придумал, чтобы портал не простаивал. Все-таки повезло Саше с другом. То-то для клана золото чуть ли не из воздуха добывает. Правда, и оклад у него соответствующий. За последний месяц 650 тысяч рублей он смог заработать на процентах от его же идей по прибылям». Девушка обратилась к ждущему ее ответа подругам. «В общем, попасть в Надежду не проблема. Но так куда, в Тулу или Надежду?» В ответ раздалось почти одновременно. «В надежду? Конечно, в надежду! В инферно!» Анна прищурила глаз и, подойдя к Элли, осмотрела ее с ног до головы, даже вокруг прошлась. «Элька, расскажи, что ты такой?» «Пробегаешь 500 уровней данж, которые не могли пройти годами, будто ты на прогулке в парке. Гигантскому дракону отрываешь голову, будто он не дракон, а курица. На лот, между прочим, уникалку эпического класса рукой махнула, будто это мелочь какая-то. А ведь лук, по сути, именно твой» оглядела своих подруг и мотнула головой в сторону Эли. «Еще и портал в инферно для нее не проблема». Затем, вновь повернувшись обратно, подошла вплотную, с по-прежнему суженными глазами уставилась в глаза Эли. «А чем еще удивишь? Какие еще таланты в тебе скрыты? Может, ты еще и какой-нибудь крутой кузнец? А может, наследная принцесса Орвеля Второго? Уж не знаю как, но даже не удивлюсь». Эли рассмеялась. «Как ни странно, про кузнеца ты угадала». «Я сейчас и правда очень крутой кузнец. А вот с Орвелем промашка вышла». Она не унималась. «Эля, я серьёзно. Давай рассказывай, что тут происходит? Если не хочешь, чтобы я, как Светка, словила синий экран смерти и с глупой улыбкой на лице ещё полчаса пялилась на камень перед собой временами хихикая». Евгения поддержала подругу. «Да, Эля, колись уже». Девушка шутливо подняла руку вверх ладонями, вперёд. «Хорошо, всё расскажу. Только давайте сначала сядем за столик. Там беседовать удобнее». Она указала на открывшийся перед ней портал. «Прошу». Евгения, стоящая ближе всего к порталу, посмотрела, что в нем и перевела шалевший взгляд на подруг. «Портал реально в инферно, там это, всякие демоны ходят». Остальные тоже прильнули к порталу с интересом, но с опаской в глазах. Начали пялиться на портальную площадь Надежды, где сейчас находилась группа демонов-бойцов. Элья прошла внутрь первой, обернувшись, поманила за собой подруг. «Пошли, пошли». Когда тени решительно зашли внутрь, начали тут же вертеть головами по сторонам. Анна дернула за рукав Элью и внезапно оробевшим голосом спросила. — А тут безопасно? Все-таки и другая фракция. — Полностью, не волнуйтесь. Эль указала пальчиком на крышу небоскреба. — Нам туда. И, взяв Анну, за руку потащила за собой. А Светлана с Евгением поспешили следом. Светлана и Евгения смотрели по сторонам, а Анна задрала голову вверх. — Эль... «А тут что сейчас, день?» Девушка подняла взгляд вверх, на горящим огнем небо и пожала плечами. «Да кто его знает? Тут нет смены суток на день и ночь. Светло всегда. Но для удобства мы приравниваем время ко времени в Витории». Анна, догнавши Элью, заглянула ей в глаза своим хитрым пещуром. «А мы это кто?» «Ну, мы, имея в виду всех, кто бывает в Инферно». Какого-то определенного указа, где бы регламентировалось время суток в Инферно, «Хрум-хрум» не издавал. Брови Анны взметнулись вверх. хром хрум «А это кто?» Элия смутилась. «А это я немного заговорилась». Сделав ещё два шага вперёд и открыв стеклянную дверь, ведущую внутрь небоскрёба, она пригласила подруг внутрь. «Заходите». Евгения, как только оказались внутри, облегчённо выдохнула. «Оф, как же тут приятно!» Светлана поддержала подругу. «Это да. На улице, скажем так, жарковато». или улыбнулась. «К этой жаре привыкнуть достаточно просто» ведь никакого дополнительного дискомфорта она с собой не несет, благо потом от этой жары не заливаешься. Но да, без духоты инферно, конечно, приятней. Она возмутилась и замахала руками на своих подруг. «Так, вы тему-то не меняете?» Затем подошла вплотную к Эли. «Так что за хру хрум то Ты так и не ответила?» Девушка продолжала улыбаться. «Все расскажу уже за столиком и по порядку. Там и до хрум-хрума дойдет. Не будь такой нетерпеливой». Она недовольно цыкнула. Ты же знаешь, я любопытный и нетерпеливый. Если вцепляюсь во что-то, то вцепляюсь как клещ. Затем дунула вверх, поправляя таким образом непослушную прядь волос. Достав свой новый лук и, посмотрев на него любящим взглядом, погладила его тетиву. Но за такой подарок я готова на невозможное потерпеть. Элли рассмеялась, а Светлана закатила глаза. — Анна, ну вот что ты за человек такой бессердечный? Убери же свой эпический лук обратно в инвентарь. Меня жаба уже практически отпустила, сейчас снова душить начинает. Под смех Эли и Евгения девушки дошли до лифта, который доставил девшек на последний этаж. Прямо на выходе из лифта подруг встретили два метра до отеля одетый в чёрной фраке, человек и высший бес. Человек учтиво поклонился Эли. «Госпожа, вас и ваших гостей провести к личному столику в беседке». Эли задумалась на секунды покачала головой. «Нет, не в этот раз. Подбери нам местечко у края крыши с хорошим видом». Метр Дотель кивнул и, показав жестом следовать за собой, отвел девушек к столику в самом углу крыши с видом на висящий в воздухе замок. Анна, увидев замок, протянула. «О, вид на знаменитый альбатрос!» Светлана, усаживаясь в кресло, рассмотрела висящий в воздухе замок и кивнула. «Выглядит эпично!» И повернула голову Канни. о чем знаменитый?» «Ты что, не знаешь про этот замок?» Девушка покачала в ответ головой. не и впервые вижу». «А про Гидраргерума-то слышала?» Свет усмехнулась. «Да кто про Гидраргерума не слышал? Я, может, и не особо интересуюсь новостями по легенде, но это имя, думаю, слышал каждый». «Ну вот», — Анна тоже села в кресло, «это замок Гидраргерума». Светлана и Евгения повернули голову к замку и стали внимательно его рассматривать. А Анна повернулась к Эле и ткнула пальцем в ее бок. «Так, госпожа, думала, я мимо ушей пропустила. Давай колись уже. Что тут творится?» «Откуда тебя тут знают? Почему госпожа?» Еле уселась в кресле поудобнее, чуть подвинула ее вперед и улыбнулась. «Ну, пушистый свин — это ресторан моего дяди, так что неудивительно, что меня во всех одноименных филиалах знают, что в Реале, что в Виторе что тут у Надежде». Анна откинулась на спинку кресла. «Вот оно что, теперь понятно». А Светлана, оторвав свой взгляд от замка, уточнила. «Что именно понятно?» Анна задумчиво постучала указательным пальцем правой руки по столику. Если не ошибаюсь, эти рестораны принадлежат одному из топовых кланов Вктории. значит она повернула голову к свете, направил свой пальчик в сторону Эли. она только из-за этого далеко не последний человек в легенде. правда девушка откинулась обратно на спинку кресла. Это никак не объясняет дамш. все топовые кланы пытались пройти его и толку было ноль. Евгений вдруг ударил несколько раз ладошкой по столу, привлекая внимание. А когда все на нее посмотрели, та, сделав страшные глаза, ткнула пальцем куда-то в зал. Подруги также синхронно повернули головы в указанном направлении и побледнели все, кроме Элии. Светлана даже перекрестилась. «Мать моя женщина, это еще что такое?» На выходе из лифта стояли двое — серокожий мужчина в тунике с рожками на голове и серыми крыльями за спиной, и некто без кожи с козлиным черепом вместо головы. В пустых глазницах козлиного черепа ярко горели два красных огонька, Этой парочке поклонился метрдотель высший бес, и повел в зал. Подруги, не сговариваясь, повернули головы Келли и уставились на нее с немым вопросом. Девушка отложила обратно на стол, взятый меню. «Не волнуйтесь, нам ничего не угрожает». Евгения криво усмехнулась и нервно хмыкнула. «Это радует. Но что это за покемоны такие?» «Это архидемоны». Евгения задумчиво протянула. «Что-то знакомое, и где-то я их уже видела вроде бы». Светлана хлопнула ладонью по столу. «Точно. Знаю, где ты их видела. В видео «Войны богов» в Витории. Там съемка велась очень далеко. Было трудно что-то разобрать, но там точно были подобные персонажи». Анну усмехнулась «Ну вот, за новостями легенды не следишь ты, а именно я ничего подобного не видела». Но тут же осеклась, повернула голову Келли и с расширенными глазами спросила. «Так это что, типа местные боги?» Девушка ответить ничего не успела так как парочка архидемонов, увидев Элью и, не дойдя до своего столика, направилась прямиком к ней. Серокожий галантно поклонился. «Госпожа, рад вас видеть!» Элья ему кивнула. «Здравствуй, Люцифуг!» Подвинув рукой серое крыло товарища, из-за Люцифуга вышел второй архидемон и прорычал. «Здравствуй, госпожа! Приятного тебе аппетита и твоим гостям!» В пустых глазницах козлиного черепа огонь сверкнул особенно сильно. Языки красного пламени даже вырвались из глазниц, облизав собой надбровные дуги. Подруги Элии вжались в спинках своих кресел и побледнели еще сильнее. Элия же слегка кивнула архидемону. «Спасибо, риман Затем улыбнулась. «Вы, я смотрю, уже пристрастились к пушистому свину!» Лицефук усмехнулся. «Еще на свадьбе пристрастились! И скорее не именно к этому ресторану, а к самому приему пищи за столами!» так оказалось, все действительно удобнее и вкуснее, чем просто жрать демонов, сплевывая их кости на землю». Элли рассмеялась. «Это да, вам тоже приятного аппетита». Когда архидемоны отошли и сели за свой столик, первой пришла в себя Анна. Она набрала полную грудь воздуха, громко выдохнула сквозь зубы и решительно повернулась к Элли. «А вот эти!» Она показала пальцем на изучающее меню парочку архидемонов. «Боги, которые... Ну, или кто не там?» «Они почему тебя госпожой называют?» евгений потерла ладонью лицо, тряхнула головой, приходя в себя, и поддержала подругу. «Эля, рассказывай уже! А то и я тоже скоро перестану что-то понимать в этом мире!» Эля улыбнулась. «Может, сначала все-таки закажем что-нибудь?» Она взяла в руки меню и помахала им перед подругами. «Чего время терять?» Анна буквально зарычала и стукнула кулачком по столу. «Эля, либо ты говоришь все прямо сейчас, либо я лопну от злости и любопытства прямо тут, за столом!» И, между прочим, все тут забрызгаю. Аппетит всем испорчу. В общем, заканчивай играть на наших нервах. Элия вновь рассмеялась и подняла руки ладонями вперед. — Ладно, ладно, рассказываю. Все дело в хрум-хруме. Эти архидемоны именно ему служат. Светлана, как всегда, отвисла. Позже своих подруг и тут же включилась на хмуре в брови. — Архидемоны, то бишь боги, служат хрум-хруму. Что это за хрум-хрум такой? Элия слегка покраснела. — Ну, хрум-хрумом я его называю. Девушка подняла глаза вверх и неопределенно покрутила ладонью. «Вышло у нас с ним так. Это жених мой», — Евгений уточнила. «Это вроде прозвище, что ли, получается?» «Ну, вроде того». а, а Анна нахмурилась. «Прозвище, не прозвище. Зовут-то его как, жениха твоего?» «Гидраргеру». В этот момент Анна резко повернулась к Эли, отчего неудачно пошатнулся стул, и подруга Эли тут же оказалась на полу. Светлана и Евгения с открытыми ртами ловили воздух и даже не заметили, как шлёпнулась их подруга. Элия непроизвольно вскочила с места. Анна подняла палец вверх и неуклюже стала подниматься. «Я в порядке. Всё отлично. Спасибо, что спросили». последняя фраза она зашипела в сторону сидевших, обалдевших подруг. Когда с помощью Элии Анна поднялась и уселась за стол, повисло недолгое молчание. Лишь после секунды тишины Светлана громко и немного нервно рассмеялась и махнула ладонью так, что стоящая рядом солонка перевернулась. «Ха-ха! Мой Федя всегда свадьбы недолюбливал. Интроверт!» «Что с него взять в этом плане? Но когда он узнает, что твой жених Гидраргерум, сам меня на свадьбу потащит? Я от него про Гидраргерума и услышала. Он все уши прожужжал. Гидраргерум-то! Гидраргерум!» «Это?» Я, правда, почти половину мимо пропускала. Она повернула голову Келли и чуть заторможенно спросила. «И все же почему хрум-хрум?» Та ответила смущённо. «Я сначала всё никак толком выговорить его ник не могла, от того и хрум-хрум». Она улыбнулась. «Ну, это да, не самый простой ник, это точно». Затем задумчиво потёрла подбородок. «Говоришь, эти боги, ну, архидемоны, которые ему служат?» «Да». не слабо так. Вообще-то даже в голове с трудом укладывается». Она встрепенулась. «А что насчёт данжа? Ты как дракона-то победить смогла». Дело в том, что я могу пользоваться всеми божественными умениями и другими силами за счет нашего обручального кольца». Элли подняла правую руку вверх и во второй раз продемонстрировала подругам кольцо. Евгения удивленно спросила. «То есть это не слухи, что Гидраргерум стал богом?» Элли покачала головой. «Не слухи. Он теперь бог кузнечного дела». Девушка улыбнулась и посмотрела на Анну. «Я потому и сказала, что ты почти угадала, что я теперь крутой кузнец». Подруги опять погрузились в свои мысли, пытаясь осознать услышанное. А Элия взяла в руки меню. «Ну что, теперь, наконец-то, мы можем сделать заказ?» — ответила Анна. «Можем». Но, кивнув в сторону Альбатроса, резко сменила тему, сделав глаза, как у кота из Шрека. «А ты замок нам покажешь?» Элия хмыкнула. «Обязательно покажу. И не только его, но только после того, как мы поедим». Девушки, как по приказу, придвинулись к столу и, послушно раскрыв свои экземпляры меню, Углубились в его просмотр. Светлана, повернув голову Канни, прошептала лишь губами. — Офигеть!